глава 3 Я стоял у кладбищенских ворот без пяти-8 никого не было стал ждать две вдовы лангбарди и пентоне ждали как и я у запертых ворот. через четверть часа явился завод отделом на пару с муниципальным клерком карнелием бенестары нават «Ну малинверна настал час вашего боевого крещения дайте мне пожалуйста ключи. Я передал ему связку из двадцати двух ключей. Бенестаре сразу же нашел нужный и от перворота. Старухи вошли вслед за мной, не спускали с меня глаз и о чем-то шептались. «Что не говори, о хотя бы минимальной передаче полномочий все же необходимо, но в отсутствие несчастного Грациана и его бесценных советов положимся на опыт Корнелия, который его заменял в случае болезни и на время отпуска. Слушайте его внимательно!» У меня, к сожалению, важное совещание. Я должен бежать. У Корнелия из технического бюро работы не впроворот. Он тоже торопился. Прочитал положение. Да? Прекрасно. А теперь забудь, иначе свихнешься. Идем. Слева от входа расположена покойницкая комната. Ее почти целиком занимает железный стол, стоящий по центру. В глубине на стене висит полка с какими-то предметами. Справа Наполовину скрытые створкой двери стоят столик и стул. На железный стол ставить перед погребением гроб. «Окна», — заметил он, — «независимо от времени года, должны быть распахнуты для проветривания. Иначе, стоя трупному запаху въесться в одежду, от него не избавишься никогда». «Здесь», — показал он на вмурованную в стену коробку, «выключатель сирены». которое ты подаёшь минут за десять до закрытия кладбища. Мы вышли. «Вместо сирены можешь давать сигнал о закрытии этим колоколом», сказал он и с силой дёрнул за верёвку, привязанную к колокольному языку. Другим ключом Корнелий открыл просторное подсобное помещение, обшитое кровельной жестью, которое использовали для хранения инвентаря. Лопаты, мотыги, лейки... Шланги для воды, сваленные как попало, словно здесь пронесся ураган. тот найдешь все, что надо для прочистки дорожек и поливки клумб. Сторож на кладбище прежде всего садовник. Ты в садоводстве разбираешься? Нет? Лох. Придется овладеть. Обрезай сухие ветки, поливай цветы, а когда на дорожках валяются увядшие букеты, выбрасывай их. Не советую трогать цветы в вазах на могилах, даже если ветер разносит запах гнили. Это не к добру. Ты суеверный? Нет. Придется встать, коль скоро работаешь в этом месте. Я имею в виду не проходить под лестницей, переходить на другую сторону улицы, если дорогу перебежала черная кошка. Полные лейки должны стоять слева от входа. Раз в день проверяй бочки, Если скопился мусор, опустошай их в контейнер на улице. По сути, работы немного, если нет похорон. Но не обольщайся. Здесь постоянно кто-то умирает. И последнее. Когда уходишь, проверяй, закрыт ли замок. Подергай для верности. Не знаю для чего, но кладбище должно быть заперто ночью. А сейчас самое главное. Бенестара вернулся к покойницкой. Мы вошли. Он указал на столик за дверью. Вытащил из центрального ящика... большую книгу, напоминавшую Гроссбух. Это самое важное — регистрация покойников. Можешь забыть все, но только не это. Здесь ты записываешь покойников непременно всех до одного, потому что если не записать здесь имя, то человек как будто не умер. Записывай все, как видишь. Порядковый номер, фамилия, имя. «Дата рождения и дата смерти». «Порядковые номера в конце года обнуляются. Все ясно?» «Все, что вы сказали, да. Вопрос в том, чего вы не сказали?» «Во всем остальном потихоньку сам разберешься. Вот тебе ключи. Если возникнут вопросы, заходи в мэрию. Во всем остальном руководствуйся здравым смыслом и полагайся на опыт могильщика Морфаро». Когда Корнерий ушел... Оставив меня со связкой ключей, я почувствовал себя сиротой. Оглянулся вокруг в поисках чего-нибудь отвлекающего от остроты одиночества, и мой взгляд натолкнулся на полку, висевшую в глубине покойницкой. По углам царил беспорядок, а вот предметы на полке, покрывшиеся пылью, были аккуратно расставлены чьей-то заботливой рукой. Песочные часы, старый кассетник, белое перо, Складное зеркальце и френологический макет головы. Предметы стояли как книги у меня в библиотеке, но по методу каталогизации, который был мне непонятен. Я поискал тряпку, ничего не нашел, вынул из кармана носовой платок и стал протирать френологическую голову, самый необычный предмет — репродукция черепа, на котором указаны области мозга, отвечающие за те или иные сенсорные функции. Макет был легкий, блестящий, из фарфора с кракелюрами, типичного для стафадшира. На черепе прорисованы геометрические фигуры неправильной формы. Внутри шли надписи, указывавшие на те области мозга, в которых зарождалась соответствующая эмоция, чувство, дар или его отсутствие. Над левым ухом, например, размещались наши разрушительные свойства, соседствующие почему-то с тягой к алкоголю. Над левым глазом языковые способности, под которыми располагались любовь к порядку и чувство цвета, а вся область, окружавшая правый глаз, посвящена была литературе. В каждой части головы были отмечены точки, в которых любой миг нашей жизни был как бы предуготовлен. Все упорядочено, как на шахматной доске. А там, где этой точки не оказалось, кто-то от руки приписал безумие. Сзади, чуть выше затылка, по линии шейных позвонков размещалось смирение. Чуть ниже разновидности любви – родовой, репродуктивный сыновней, животный с которыми соседствовала любовь к родине. Я вернул френологическую голову на полку и, восстанавливая прежний порядок, продолжал рассматривать причудливость ее комбинаций. Микрокарту миропорядка. И вдруг, глядя на соседство в левой височной области бессознательного с чувством долга, меня осенило, и единственная, четкая и пронзительная мысль расположилась по центру двух моих полушарий. «Бесполезно плакать, страдать, отчаиваться». С сегодняшнего дня я кладбищенский сторож, и если я им должен быть, то должен быть самым лучшим. В ближайшем будущем я не видел альтернатив. Это был миг осознания и мужества, которые зачастую суть одно и то же, судя по их сопредельности, в самом центре френологической головы. Я взял стоявшую в углу метлу, Стал выметать покойницкую, выбрасывая все ненужное, что накопилось при моем предшественнике. Через полчаса помещение было на себя не похоже. Я остался доволен своей работой. Вышел оттуда. Хотелось обследовать каждую пять кладбища, как когда-то было с библиотекой, ибо приводить в порядок окружающий мир придавало мне чувство уверенности. До того дня... Кладбище означало для меня 136 шагов — расстояние между входом и семейным захоронением. Не знаю, какому количеству нормальных шагов соответствует мои 136 шаркающих. С 14 лет я стал приходить на кладбище раз в месяц. Я прислонялся к столбику ворот, выпрямлял ноги и начинал оттуда отсчет. 136 шагов — один и тот же маршрут. 13 раз в год, с учетом дня поминовения. Шаги соответствовали точному времени. 8 минут 33 секунды. Помноженные на 13, они давали час 48 минут и 22 секунды. Время моего годового пребывания на кладбище до того, как я стал его хранителем. Я сделал замеры моего нового пространства, обойдя по периметру кладбища и вернулся в отправную точку. Покойницкой открыл журнал, который Корнелий оставил на столике. Пробежался по именам страница за страницей. Они произвели на меня тоже впечатление, которое я испытал в церкви, стоя возле яслей Христовых и глядя в поднесенные ему в обед фотографии солдат, ушедших на войну. исчезнувшие человечество, не оставившее после себя и следа. В центральном ящике столика я обнаружил бумажный свиток. Развернул. Это был план кладбища со всеми пронумерованными могилами и буквенными обозначениями секторов. На миг мне показалось, что тут воспроизводилась схема френологической головы, подтверждение того, что все на свете, мысли, чувства и даже покойники находят свое правильное расположение во Вселенной. И я, Астольфо Малинверна, Единственный в мире библиотекарь и кладбищенский сторож тоже. А еще через два дня я ее впервые увидел. Издалека до центра. Таков был всегда мой метод постижения предметного мира. Начинаешь с границы и следуешь кругами до воображаемого центра. Примерно так же происходит и с людьми. Сперва смотришь в глаза – потом рассматриваешь руки, походку, а потом постепенно раз за разом проникаешь под кожу, добираешься до изверин мозга и узнаешь его мысли. Миропорядок следует соблюдать. Убедившись в том, что знаю кладбище по периметру в каждой его трещине и кустики травы и даже могу предугадать его ежедневные изменения, я углубился в чищобу могил. Дул сильный ветер. Надо было расчистить дорожки. Я собрал два огромных мешка мокрых листьев. Тащить их было нелегко. Я на каждом шагу останавливался, чтобы дать передохнуть ноге. Во время одной из таких остановок, пока я отмечал свое местонахождение в мире лужицами воды, вытекавшей через мешковину, она мне явилась. Раньше я ее не видел, Она скрывалась за углом чьего-то семейного склепа. Глаза ее были прекрасны. Темные, почти черные в тени бровей. Взгляд искренний и невинно дерзкий. Губы пухлые, местами потрескавшиеся, как будто их часто закусывали. Шею обрамлял белый отложной воротничок. Черные волосы, разделенные на прямой пробор, были гладко зачесаны назад и казались двумя, металлическими отливками слегка волнистые на висках они прикрывали часть уха и собирались в тяжелый узел на затылке две яркие сережки с подвесками проглядывали сквозь свисающие локны и я подошел поближе черно голубые глаза словно две наложенные слоями краски более темные внизу они светлели приближаясь к глянцевой поверхности фотобумаги Фотография располагалась по центру могильного памятника. Вокруг ничего, не считая раскрошившегося цемента. Ни имени, ни даты рождения, ни смерти. Я почувствовал, что от этой фотографии веет осенней грустью. Грустью увядающего мира, сожалением о несостоявшейся жизни, о неосуществившихся мечтах. Снимок старый. Непонятно какого времени, но лицо, тем не менее, было настолько четким, притягательным и так засело в моих извилинах, что, когда я вернулся к своему любимому чтению, мне достаточно было погрузиться в безутешную печаль его страниц, чтобы немедленно, в чертах незнакомки, увидеть характер героини Флабера. С тех пор... У мадам Бавари было это лицо с могильной фотографии и родственная душа человека, рожденного для небес, но обреченного покоиться в земле. Хромая, наверное, была душа, сродни моей телесной хромоте. Поэтому я назвал ее дорогим мне именем, Эмма Руо, захороненная на кладбище в Тимпамаре.